Сонет пятьдесят четверт О красота еще прекраснее бывает, когда огонь речей в ней искренность являет прекрасен розы вид, но более влечет к цветку нас аромат, который в н живёт Пышна, царица гор лесов, садов и пашин, но и шиповник с ней померится на вид. Имеет он шипы, листьями шумит, не хуже, чем она, и в тот же цвет окрашен. Но так как сходство их в наружности одной, то он живет один, любуясь сам собой и вянет в тишине. Из розыш добывают нежнейшие духи, что так благоухают. Так будешь жить и ты, мой друг, в моих стихах, Когда твоя краса и юность будут прах.